Часть четвертая «Шатун, он всегда хотел пройти сквозь туман!» Нахмурилась раз-два Сникерс. Это стало его навязчивой идеей. Почему-то он считал, что ему в этом помогут блюзы. «Блюзы?» Тихон удивленно вскинул брови. «Ну да, музыка. Он болтал во сне уж, простите за откровенность. И там у него были парень Боб и черный Джимми...» Были еще и другие, но эти двое чаще всего. Музыканты оба. Мертвые музыканты. «Музыка здесь при чем Рыжая Анна с интересом посмотрела на нее. «Я-то откуда знаю?» — пожала плечами раз-два «У Шатуна было много закидонов. Но в ту ночь, когда я пыталась извлечь его из станции Комсомольская, в последний раз пыталась поговорить с ним». В общем, я поняла, что они существовали на самом деле. И парень Боб, и черный человек Джимми. Не только в его сдвинутом воображении. Там, в станции, они выходили к нему. Ну, или их тени. И тогда я впервые подумала, что, может, его навязчивая идея не столь уж... Раз-два Сникер замолчала, словно подбирая нужное слово. «Невероятно, да?» — мягко подсказал Тихон. Да не знаю. Он был тем еще психом. Видели бы вы, что он сотворил с собой в тумане. Всемогущество ему захотелось. Гиды давно заняты этой проблемой. Тихон посмотрел на Раджу. Говорил чуть слышно, но, казалось, сейчас даже голубка внимала ему. Честно говоря, это единственная наша задача нащупать границу тумана и постараться определить, что за ними. Все остальное внешнее. Для внешнего мира — полиция, обывателей, даже гребцов. Ну, сталкерская деятельность. Вводим в туман ученых, добываем секреты и артефакты. Очень удобно. За непонятной, но явно общественно полезной деятельностью скрыть истинную цель. «Почему вы никогда мне этого не говорили?» Рыжая Анна усмехнулась. Легкий укор. «Вот, говорю». Тихон развел руками. Пришло время. Думаю, вы сейчас ваш удивительно сложившийся контур ближе всего к разгадкам. Хардов знал об этом. Горечь, промелькнувшую в голосе рыжей Анны, услышала только раз два сникерс. Да, только высшие гиды, самый близкий круг. И еще несколько ученых. По эту сторону шлюзов. Только Павел Прокофьевич Щедрин, отец Евы. — Ну и кто из нас плуты, сукин сын? — покачала головой раз-два Сникерс. — Не торопись с выводами, — попросил ее Тихон. Жизнь на канале только начала налаживаться. Опасные идеи в руках безумцев — это как поднести спичку к бочке пороха и посмотреть, что будет. Преодолеть границы дозволенного — одна из самых опасных идей. Те, кто выдерживал и не становился демоном, потом назывались святыми. — Ну уж вы точно не сборище святых! — обронила раз-два Сникерс. — Точно! — рассмеялся Тихон. — Но других нет. Приходится довольствоваться тем, что дано. Миссия учителя Ли и Хардова была занята именно этим. Там, в Хлебниковском зато Затоне, одно из тонких мест. Еще есть в Москве, совсем рядом с Великим Университетом. Чем закончилась их миссия, вам известно. Тогда почему их было только трое? А вот горький укор в голосе «Раз-два Сникерс» услышали все. Нет, группа была больше. Остальные отвлекли на себя внимание Кая Вест, проклятого корабля. Его логово как раз в Затоне. Кстати, твой друг Шатун, полагаю, связался именно с ним. — И наш контур ближе всего? — сказала раз-два Сникерс. — Восторг! Обалдеть можно! То есть все мы окажемся в дурке, если выживем. Хрен он этот Шатун с его всемогуществом! И вот я любила этого хрена! «Надо ж так вляпаться!» «И сейчас еще любишь?» — спросила рыжая Анна. «Хоть и спалила ему мозги?» «Ты это...» Синие глаза раз-два Сникерс потемнели. «Не лезь ко мне!» «Нечего тут копаться, подругу изображать!» «Не лезу?» — сказала Анна. «Просто мне знакомо такое». Раз-два Сникерс отстранилась немного, посмотрела на Тихона и рыжую Анну и сказала. Гиды, орден Святош, убийцы законченных лгунов. Ага, кивнула рыжая Анна. Только ты тоже теперь с нами. Раздвасникерс отвернулась. Впервые после своих одиннадцати лет, когда она потеряла Лию, подумала о чем-то странном. Здесь, выкши в городе беспощадных видений, она впервые подумала, как бы хорошо было выплакаться. И затем возможно принять этих людей, которых она ненавидит и любит, презирает и которыми восхищается. Но когда она снова взглянула на своих собеседников, ее глаза были абсолютно сухими. Тихон! сказала она, у меня есть еще один вопрос, на который, вероятно, ответить сможете только вы, если на него вообще существует ответ. Это горлица. спасла меня от отравленной воды, когда я умирала здесь от жажды. Но Ли, она назвалась Раджой. Уж не знаю, как скремлены могут разговаривать с призраками. Если этот бестолковый летающий хорек — Лидия, то что может означать имя Раджа?»